Глава седьмая. Эх, путь-дорожка поднебесная. Алина так и не поняла, зачем леший брал ее с собой. Разве что лицом показать, да к запаху привыкнуть. Весь обратный путь девушка ломала голову над фразой Стражи снова о том, что ее он отправит воздухом. Если ступа сломана, то на чем она, Алина, полетит? Неужто волки – это те самые исчезнувшие из русского мира симураны? Голова Адепки разрывалась от впечатлений и эмоций, от мыслей и фантазий, за которыми она не успевала, из-за чего все недомолвки местных жителей ловила, но тут же забывала, не, усп не успевала анализировать. Сказочный мир открывал такие возможности перед молодым ученым Алиной Подкидной, что все таинственные тайны и секреты Лешего, Кота, Бранки и остальных казались несущественной мелочью. Из гостей вернулись рано. Леша сдал Алину на руки домовихи и скатерти-самобранки, а сам исчез вместе с котом, велев избу не покидать, в лес не ходить, внимания не привлекать. Девушка выпросила у хозяюшки бумагу и карандаш, перьями писать то еще удовольствие, и засела за дневник. Часа через два усердной работы адепка решила отдохнуть. Отказалась от Бранкиных пирогов и выскользнула на улицу. Вспомнила, что обещала домовихе принести земляники, Подумала-подумала и решила поискать ягоду на краю поляны, на которую приземлилась при переходе. Ну а что, от избы в двух шагах, можно сказать, практически на глазах у домовой. И запрет лешего не сильно нарушит и слово сдержит. Земляника и вправду посверкивала крупными красными каплями среди травы. Алина так увлеклась, что незаметно для себя отошла дальше, чем планировала и оказалась возле ручья. Едва девушка увидела чистую прозрачную воду, как нестерпимо захотелось пить. адепка огляделась по сторонам и, не заметив ничего подозрительного, спустилась с небольшого бережка к ручью. Едва наклонилась, чтобы зачерпнуть воды, как тут же в испуге отпрянула. Золотистая молния с яростным шипением кинулась ей в лицо. Алина отпрыгнула, взмахнула рукой, создавая защиту, оступилась и плюхнулась на многострадальную пятую точку. Сердце зашлось от испуга, а у страха, как известно, глаза бездонные. Пока приходила в себя, она фантазировала Гринпис, знает что. И водяного, и чужеземную магию, и ловушку, и мезозябриков из мерзозойского измерения. Когда девушке удалось взять себя в руки, она обрадовалась, что ее никто не видел. Молния оказалась и не молнией вовсе, а обычной змеей, причем змеей не ядовитой, красивым желтобрюхим полозом. Несчастный кинулся на горе ягодницу по той простой причине, что длинный бронзовый хвост оказался крепко зажат между двух тяжелых камней. Как его угораздило попасть в природную ловушку, Алина не поняла, но не раздумывая ринулась спасать. Включив все свое очарование, подключив заклятие неподвижности, Алина подобралась к змею, махнула рукой, и змей застыл в яростном броске пыхтя и ругаясь на силу природы, Адепка попыталась сдвинуть камни, но через минуту поняла, что без магии не справится. Пятикурсница сплела заклятие антигравитации, приподняла валуны и перенесла их подальше от воды. Не обращая внимания на яростно извивающийся хвост, просканировала змея на предмет повреждений, обнаружив ушибы и разрыв покрова, тут же вылечила изувеченную часть. Все это время Алина не умолкала объясняла несчастному живому каменному изваянию, что она делает и для чего. Полос не сводился со спасательницы злобного взгляда, но поделать ничего не мог. Заклятие окаменения крепко держало верхнюю часть туловища. Исцелив змея, адепка отошла на безопасное расстояние и расколдовала пленника. Полос, конечно, существо не ядовитое, но нрав у него агрессивный, особенно в минуты опасности укусить до крови может. Перед тем, как исчезнуть в лесу, освобожденный гад яростно шикнул в сторону Алины, но кидаться не стал. Девушка довольно выдохнула и только теперь вспомнила о собранной землянике. Ягода раздавленными каплями валялась по берегу. Адепка огорченно вздохнула и побрела к избе. По дороге снова наколдовала призрачную ловушку соберушку снова набрала земляники и с чистой совестью заторопилась домой. Едва Алина ступила на поляну, как перед ней взметнулась бронзовая молния. Девушка вскрикнула, дернулась от испуга и едва не рухнула на землю. В последний момент что-то удержало ее на весу. Это что-то оказалось змеиным хвостом, который обвился вокруг девичьей талии, не давая упасть. Алина замерла, стараясь не дышать и не шевелиться. Напротив ее лица застыла маленькая закругленная морда, венчавшая трехметровое изящное темно-бронзовое тело. Полос, не мигая, в упор разглядывал девушку. Но едва адептка решилась на силовые меры собственного спасения, отыскав в арсенале безопасное заклинание, как раздалось шипение и голос, похожий на шуршание осенней листвы под ногами, произнес. — Спасибо, прикажусь. Сожги чушую, на помощь приду. Алина не успела поблагодарить, как Полос выпустил ее из жутких объятий и растворился в высокой траве. Перед ней же осталась висеть в воздухе золотистая змеиная чешуйка. Девушка протянула ладонь, и подарок плавно в нее скользнул. Задумчиво повертев чешую, адепка сунула ее во внутренний карман, подняла многострадальную землянику и заторопилась к избе. Успела вовремя. Едва угостила домовую, умылась и привела себя в порядок, как на пороге показалась лисица, а затем и леший с котом. Выражение морды Тимофея Алину озадачило. Впервые за недолгое знакомство наглый котяр оказался ошарашенным. Что случилось? поинтересовалась девушка. Сюрприз! мяукнул зверь и выскользнул во двор. Хм, неопределенно хмыкнул страш лесной, не подтверждая и не опровергая слова друга. Пошли на улицу, буду тебя с транспортом знакомить. С транспортом знакомить? Ух ты! Он что, живой? Волк! Точно! Это волк! Адепка выскочила из-за стола и, сломя голову, помчалась на улицу. Вылетев из дверей, Алина так и замерла на пороге с раскрытым ртом. На поляне перед избой важно и даже немного вальяжно прохаживались гуси и лебеди всех мастей и гигантских размеров. Оторопевшая не хуже кота-путешественница, пересохшими от восторга губами пыталась сосчитать количество красоты. Белые, серые, с хохолками и без. Гуси и белоснежные лебеди лежали и прохаживались, приводили себя в порядок. Почему-то в абсолютной тишине. От этого стало даже немного жутко. Алина поежилась и повернулась к Лешему. Колоброд стоял за ее плечом и, нахмурив брови, рассматривал стаю. Котяра возлежал на перилах и оглядывал птиц уже осмысленным взглядом. Но удивление по-прежнему плескалось в его глазах, стоило ему покоситься на хранителя леса. Вдруг самый крупный черный лебедь с едва заметным пятнышком на лбу пристально глянул на Алину и согнул изящную шею, приветствуя девушку. Адепка так растерялась от неожиданности, что не сразу сообразила склонить голову в ответном жесте. Птица благосклонно приняла ее «Здравствуйте!» и, покачиваясь, двинулась в сторону крыльца, но дойти не успел. Из-за поворота на всех парах, точнее растопырив крылья и вытянув шее вынеслась шестерка гусей-лебедей, таща за собой ступу. «Ты серьезно?» — от шока Алина с трудом смогла связать два слова. «Ты серьезно? На этом?» Но ну, не на сером волке пожал плечами колоброд. «Дамчат быстро не уронят, иначе без голов останутся». «И на суп пойдут!» Выпустив когти, ехидно пробурчал кот. Шестерка, при стяжных, услышав слова Тимофея, сбилась с шага, возмущенно зашипела, загагакала, едва не опрокинув огромную ступу на себя. «Угомонись, Тим, не пугай крылатых, справиться, откроя вход к молочной реке и берегам кисельным, пожалуй, спрячу в той части леса всю стаю, подальше от Кощеевых соглядатаев. «Справимся, как же не справиться?» Закивал головой черный лебедь, подходя к крыльцу. Не извольте беспокоиться, страш лесной. Чай не впервые его на себе катать. Шею сверну. Зло процедил леший сквозь зубы. Нет, тут Еги, и не было никогда. Коля, растерянно Алина, переводила взгляд с лебедя на колоброда и обратно. Ты что, серьезно решил, что я это она? Ваша пропавшая ега «Но это же глупость несусветная!» Сердце вдруг пропустило удар и сильно-сильно забилось. «Ну а что? А вдруг и правда она, Алина Подкидная, из этого волшебного мира? Ведь в ее родном измерении, точнее, ставшем таким родным за столько лет, никто так и не выяснил, откуда она появилась в академическом саду. И эти странные взгляды, и недомолвки!» Алина решительно тряхнула головой. «Что за чушь лезет в голову?» Местная магия на нее никак не реагирует. Уж как-нибудь да признал бы лес свою пропавшую хозяйку. А взгляды и переговоры Бранки, кота и Лешего за ее, олининой спиной, так-то не считается. Была бы вправду егой, они бы ее уже обрадовали. Магию нужную бы в ней разбудили. Да мир бы пошли все вместе спасать от злодеющего злодейского. «Нет, здесь никакой егии не было, я понятно изъясняюсь». Чуть громче и чуть злее повторил леший. Гуси-лебеди, Алина, кот, изба – все замерли от негромкого, но пропитанного силой мужского голоса. Птицы так и вовсе молча склонили шеи, признавая власть, стража снова. В избе что-то возмущенно брякнуло и стукнуло. Котяра ехидно вильнул хвостом, прикрыл глаза и вытянулся в полный рост на перилах всем своим видом демонстрируя несогласие с выводами с товарища и нежелание встревать в дискуссию. «Что за шума? Драки нету!» Сочный мужской голос разорвал неприятную тишину, и на поляну ступил Володар Акелович Цар во всем великолепии своего человеческого тела. Меховая жилетка на обнаженном торсе смотрелась вызывающе эротично. Кожаные штаны, обтягивающие длинные мускулистые ноги, Заправленные высокие ботинки со шнуровкой вызывали горячие мысли. Алина во все глаза разглядывала этот шикарный образ мужского совершенства, отмечая и кубики пресса, и бугры мышц на руках, и нахальный янтарный взгляд, и красивые губы. А серый наглый волк замер на краю поляны, позволяя собой полюбоваться и нахально разглядывая зардевшуюся адептку. «Дар, прекращай!» Покосившись на девушку, рявкнул Лешей. Мне только влюбленности не хватало до полного счастья. Алина вспыхнула маковым цветом и торопливо отвела глаза от волчьего вожака. Сердце в груди отплясывало безумную джигу-дрыгу, Стыд залепил уши кровью, и адепка не сразу услышала, что к ней обращаются. «Что?» – переспросила девушка, поднимая затуманенный взгляд на колоброда Колобродовича. «Алина, это волчий дурман», – терпеливо повторил Леший. «Некоторые дурни за всю жизнь так ума и не набрались». Детство под хвостом так и играет. Страж лесной склонился и заглянул Алине в глаза. Тяжело вздохнул, проурчал. «Где ж вас таких учат-то? Простых отворотов не разумеете от звериного сглаза!» Провел ладони возле девичьего лица. Девушке показалось, что колоброд с нее словно снял паутину, и наваждение наконец-то пропало. Алина не успела подумать, как пальцы сами собой сплели заклинание, Губы шепнули нужные слова, и на улыбающегося волчару обрушилась катка ледяной воды. Обычно такадепка угоманивала разбоянившихся юных оборотней. Котяра от хохота едва не свалился с перил, гуси-лебеди грохнули гоготом, изба довольно заскрипела ставнями, и только колоброд едва заметно улыбнулся, покачал головой и сошел с крыльца, чтобы распутать птицу, запутавшуюся в упряже. Володар сердито рыкнул, тряхнул гривой темно-каштановых волос, дернулся всем телом, стряхивая себя в воду. «Уела!» — оборотень развел руками и неторопливо пошел к избе, обходя птицу, которая продолжала похохатывать. «Ну что, бро, это и есть твой воздушный транспорт?» — останавливаясь возле лешего, уточнил волк. «Она же замерзнет, пока долетит!» Алина охнула, другими глазами глянула на скопление гусей-лебедей и огромную, выше ее роста, ступо и торопливо сбежала с крыльца. «Коля, ты серьезно хочешь запихнуть меня в это? И отправить полетать? Да ни за что на свете!» — воскликнула девушка, разглядывая громадину, которая леша, методично и крепко приделывала замысловатую упряжь. «На волке ты не усидишь, это факт!» Помолчав, Страш Лесной принялся объяснять ход своих мыслей а в ступе и спрятаться можно от непогоды, и поспать спокойно, и не свалишься. А чтобы не замерзло, душегрейку походную дам. От непогоды купол имеется. Не дав волку вставить слово, сердито закончил леший. На тебе, друг любезный, я поеду, не обсуждается. Володар раскрыл было рот, но передумал спорить, и лишь ехидно пошутил. Надеюсь, не раздобрел на Бранкинах-то пирогах. Чая еги нету, так и забот поубавилась. Не убавилось. Тяжелый взгляд стражили снова, стер улыбку с лица волка. — Ты от мира стаю спрятал, что в лесу под носом творится теперь не ведаешь. — Никому, кроме егини, волки не служили и служить не будут. Сказанная точка. Угрюмо молвил Володар. Веселость и шутливость утром мгновенно испарилась. Алина испуганно переводила взгляд с одного на другого и уже собралась было попросить мужчин не ссориться, когда Колоброд Колобродович скупо улыбнулся, шагнул к волку, коротко обнял его, хлопнул по плечу и тут же отступил, грозно глядя на гусей и лебедей. Птицы разбились на кучки, погогатывали, отряхивались, прихорашивались, не обращая внимания на людей. Вожак стаи, черный лебедь, расставив лапы и чуть растопырив могучие крылья, наблюдал за людьми, но в разговор не встревал. Интересно, о гусе лебеди тоже разговаривали человеческим голосом? Алина, осознав, что леший и волк не собираются ссориться, во все глаза принялась разглядывать разномастное стадо, а затем ее взгляд уперся в ступу. Огромная деревянная бочка ростом со стражили снова стояла на траве поблескивая лакированными боками. Адептка покосилась на колоброда. Леший и волк не обращали на нее никакого внимания. Собрав стадо в кучку, призвав вожака, мужчины принялись что-то объяснять летунам, одновременно проверяя упряжь и кучу каких-то непонятных вещиц. Девушка покосилась на кота. Тимофей развалился на широких перилах и, казалось, сладко спит. Алина хмыкнула, ни на секунду не поверив, что хитрый проныра дрыхнет и не контролирует ситуацию. Еще с минуту поколебавшись, девушка решительно спустилась с крыльца и двинулась к ступе. А вблизи сооружение напоминало пепелац – летательный агрегат из странного измерения плюк, куда путешественница попала в поисках артефактов. Отсталый мир с огромным магическим потенциалом, в котором процветало мракобесие и где ее чуть не сожгли как ведьму. Только у ступы отсутствовал сверху пропеллер, собственно, как и вход. Гладкие стены вкусно пахли прогретым на солнце деревом, но дважды, обойдя аппарат по кругу, Алина так и не обнаружила ни дверцы, ни ручки, ни любого другого намека на дверной проем. «Прикоснись ладонью!» Негромкий голос Лешего, раздавшийся за спиной, вывел адептку из размышлений. «В любом месте?» – уточнила девушка. «В любом!» – подтвердил Страш Лесной. Алина подошла поближе и осторожно дотронулась до гладкого блестящего деревянного бока. В секунду ничего не происходило. Путешественница даже успела почувствовать легкий укол разочарования. Мелькнула мысль, что Коля так подшутил над ней. Но тут раздался негромкий пф. Часть стены задрожала и просто-напросто исчезла, открыв проход. Изнутри ступы пахнула пылью, слабым ароматом сушеных трав и, как ни странно, едва уловимым запахом кофе. Девушка с улыбкой оглянулась на Колоброда Колобродовича и замерла, с удивлением глядя на застывшее в странной гримасе лицо Лешего. Взгляд, которым страш лесной напряженно изучал олени на лицо, пугал и одновременно притягивал. Нестерпимо захотелось шагнуть поближе, обхватить руками мужественное суровое лицо и поцеловать. Как только голова осознала, о чем думает, сердце мгновенно сбилось с ритма, а щеки опалило жаром. Девичий взгляд заметался по сторонам. Адепка мысленно застонала и пожелала провалиться сквозь землю. Бабушка всегда сетовала на то, что внучка не умеет скрывать свои думы, и любое существо может прочитать ее лицо, как открытую книгу. Но деваться было некуда. Волк, гуси-лебеди и даже проснувшийся Тимофей смотрели на нее во все глаза и молчали. «Великий Гринпис, да что ж такое-то?» – взвыла Алина про себя – «Они что, мысли читать умеют? Или я подумала громко вслух?» Девушка прикрыла глаза, сдерживая стон. «Так, дыши, дыши, Алина. Раз, два, раз, два». Нехитрая дыхательная гимнастика, которую адепка использовала перед экзаменами и зачетами, помогла. Девушка приоткрыла ресницы и оглядела скульптурную композицию «Леший, кот, волк и гуси-лебеди». Впрочем, птицам до нее было никакого дела. Они чистили перья и не обращали никакого внимания ни на двуногих существ, ни на фамильяра пропавшей Бабы-Яги. «Что?» — Алина смогла, наконец, выдавить из себя вопрос. «А я утверждал и продолжаю утверждать. Она это! К ведуньи не ходи! Она, Аделина!» Громогласно возвестил кот, грациозно спрыгнул с перил и двинулся к ошарашенной адепке. А если ты дубина стоеросовая не видишь и не чуешь, то вот тебе доказательства. Кто, кроме самой егини или ее кровной наследницы, сумеет отворить ступу? Молчишь? Так я тебе скажу. Никто.